Глава двадцать шестая. Предложение Чего ты взял? начал изумленный Опалин. Слушай, это череп с кладбища. Я думаю, свершников залез в могилу, которая. Короче, трупы плохо закопали, и однажды по весне. Это череп моей матери, ответил Берзин мертвым голосом, не сводя взгляда с лица собеседника. Зубы сбоку выбиты, но остальные я узнаю. Это она а ты приносишь ее голову, приносишь мне. И он рванулся с места, едва не опрокинув стол, рванулся с явным намерением вцепиться опалину в горло, а может сотворить и что похуже, потому что правой рукой человек из ГПУ уже нашаривал оружие. Само собой, Иван не дал бы себя в обиду не то, что какому-то заезжему чекисту, но и самому посланнику небес. Однако тут вмешался Ян, который бросился между противниками. Несколько минут после этого под клёном слышались вопли на нескольких языках, одним из которых был русский в его матерной разновидности. Два стула отлетели в сторону, скатерть стала сползать со стола. В саду показался архитектор Верстовский, поглядел на происходящее и неуклюжей рысью поспешил обратно. Наконец, кое-как Каспара удалось утихомирить. Он стоял, пошатываясь, как пьяный. Фуражка слетела с его головы, он тяжело дышал. Ян придерживал его за руку и шепотом просил успокоиться. А в который раз повторил, что понятия не имел, что череп... Поклянись. неожиданно потребовал человек из ГПУ, бураве собеседника взглядом. «Чем клясться?» — пожал плечами Иван. «Ну, хорошо, клянусь». «Почему ты мне не сказал?» — яростно выкрикнул Берзин. «Что не сказал?» «Когда прибежал сегодня утром! Когда говорил о стороже!» «Почему не сказал, что у него была ее голова? Почему промолчал? «Откуда я знал, что у него было?» — стал заводиться Опалин. «Я этот череп случайно нашел». «Случайно? Да. Я же просил тебя помочь, помнишь? А ты сказал, что это тебя не касается». «Я так сказал?» — серьезно проговорил Берзин после паузы. Опалин не мог понять, то ли он ломается, то ли действительно уже ничего не помнит или не хочет помнить. — Сторож, меня не интересует. Твои слова? Твои. Дал бы ты мне тогда машину, может, я и успел бы его нагнать. А теперь что? — Хватит меня держать! — злобно бросил Каспар шоферу. я отпустил его, принялся поднимать упавшие стулья и поправлять скатерть. Берзин подобрал фуражку, но надевать ее не стал. — Давай с самого начала, ничего не пропуская. — потребовал он, обращаясь к опалину. — Как-то нашел голову, ну и... Все остальное тоже. И не ври, понял? Я сразу пойму, что ты соврал. Иван вздохнул и принялся рассказывать подробности вопреки недвусмысленному приказу Каспара, опуская или переиначивая то, что, по его мнению, не имело отношения к делу. Так в дом к Терешинам Апалин наведался исключительно для того, чтобы попить воды, и задержался там только потому, что он натер ноги. Верстовский высунулся из-за кустов, увидел, что Берзин сел и, по-видимому, внимательно слушает собеседника и собирался незаметно удалиться, но тут Каспар неожиданно развернулся в его сторону. «Ну, что, есть?» — отрывисто бросил Берзин. «Я нашел проход в дом», — пробормотал архитектор. «Он был немного дальше. Не там, где мы решили сначала, но...» «А по тайную комнату?» «Еще нет, но, я думаю...» «Не надо думать». Огрызнулся Каспар. Мне нужна эта чертова комната, слышишь? Ступай. Архитектор исчез. Видел, с кем приходится дело иметь. Дерьмо, они люди. На вас. Все они такие, стоит только чуть надавить. Берзин полез за папиросами, но руки у него ходили ходуном. Он швырнул пачку на стол и несколько раз сжал и разжал пальцы. Желтоватый череп по-прежнему лежал на столе, скались совсем как Каспар, и в одной из чашек стыл недопитый кофе. Значит так, Свешникова я у тебя забираю. Он мой, ясно? А ты можешь возвращаться в Москву. Меня еще не вызывали, проворчал Опалин, почесывая шею. Он лукавил. Никто не должен был его вызывать, но Иван справедливо рассудил, что Берзин не обязательно знает об этом. Рапира, где? «Какая рапира? Ты мне обещал расписку на нее написать. Забыл?» «Ничего я не забыл», — тотчас ответил Берзин. «Рапиру я отправил в Москву. Нечего ей тут делать. Расписку дам, не дёргайся». «Я сторожку Свешникова обыскал, там ничего нет», — сказал Опалин. «И где его теперь искать, непонятно». «Это тебе непонятно», — отозвался Каспар желчно. «А мне очень даже понятно». У нас, знаешь ли, возможностей побольше, чем у вашего ведомства. Да. Он встал, уверенным жестом нахлобучил фуражку, сунул папиросы обратно в карман, правой рукой взялся со стола череп, а левый сдернул скатерть. Все, что только что находилось на столе, разлетелось в разные стороны, но Берзин и бровью не повел. Он бережно завернул череп в скатерть и изобразил губами нечто вроде улыбки. «Не путайся у меня под ногами!» — велел он Ивану. — Я не собираюсь, — честно ответил тот. Стоя у окна, Лидия Константиновна смотрела, как Берзин уходит, высоко держа голову. Ян, как тень, двинулся следом за ним. Подождав, когда они скроются из виду, опалин стал подбирать тряпки и палки, оставшиеся от призрака, осколки чашек и кофейник, который странным образом почти не пострадал, отделавшись только трещиной в крышечке. «Вы это тоже чувствуете?» — не оборачиваясь, спросила учительница, устоявшего за ней Киселева. «Что именно?» — Лидия Константиновна осторожно уточнил тот. «Как по саду бродит смерть». Ермилова глубоко вздохнула. «Я поняла. Я все поняла. Я не нужна ни в каком времени. Я была не нужна до революции и тем более не нужна после нее». Я же хорошо относилась к ним, и к Проскурину, и к Демьяновой. Но как только опасность миновала, они сразу же прибежали клеветать на меня и требовать, чтобы усадьбу отдали им. «Послушайте», — начал Платон Аркадьевич в смущении, — «Берзин не может». «Нет-нет-нет». Она повернулась и выставила вперед ладонь, словно заграждая ему уста. «Я не хочу больше никаких иллюзий. И Берзин может». Я пален, может. — Да ничего он не может, — буркнул учитель, не сдержавшись. — Даже отчет о том, что тут творится, он написать не в состоянии. Заглянул я к нему как-то, он бумаги спрятал под газету, ну и... Он смутился, но Лидия Константиновна, по-видимому, даже не обратила на это внимания. — Одним словом, там были чистые листы, — проговорил учитель неловко. — Но сам он вовсе не чистый лист сказала Лидия Константиновна задумчиво. Совсем даже наоборот. Она явно находилась в том расположении духа, которое Платон Аркадьевич инстинктивно не любил, потому что угадывал за метафорами и странными поворотами разговора отчаяние и, возможно, приближающийся нервный припадок. Он лихорадочно ломал голову, что может отвлечь Лидию, и, как назло, ничто не шло ему на ум. Знаете, я завидую детям продолжала учительница, тем, которые не застали. Не застали это все. Они просто растут, набираются знаний, и лет через пятнадцать им будет куда легче, чем нам, несчастным банкротам. Да, мы банкроты, — добавила с горечью она, подумав. Ни прошлого, ни будущего, а жить хочется. Как же хочется жить, Платон Аркадьевич, жить и видеть хорошо одетых людей. И читать хорошие книги, хорошие стихи, а не всяких Маяковских с демьянами бедными. Лидия Константиновна, быстро проговорил учитель, вскинув голову, Выходите за меня замуж. Он давно искал случая сказать это, но всякий раз что-то мешало. И вот теперь, наконец, решился. Если бы собеседница удивилась или стала твердить, что она уже не молода, или попросила бы время на размышление, он бы понял. Ко всему этому он давно был готов, но Лидия Константиновна взглянула на него даже без особого интереса так словно он заговорил о погоде или рассказал какой-то скучный, заезженный анекдот. Ну, Латун Аркадьевич, замуж, расписаться в этом, как его. ЗАГС, ее переносицу прорезали морщинки. Но это же нелепо, простите. — Можем и обвенчаться, — объявил Киселев. — Отец Даниил устроит. Лидия Константиновна расстроилась окончательно. Она давно знала, что учитель к ней неравнодушен, но сердце ее он не затронул, и ее вполне устраивало, что она могла положиться на его поддержку, не приближая его к себе. — Господи, как нелепо! — мелькнуло у нее в голове. — И обидеть его не хочется, и ничего не хочется. «Что же делать?» «А потом уедем отсюда», — добавил Платон Аркадьевич, видя, что она колеблется, но не понимая причины этих колебаний. «Уедем и... Баста!» «Куда же мы уедем?» — вяло спросила она. «В Москву. Я письмо одному знакомому напишу, по Царицыну». Он не стал уточнять, что знакомым этим был товарищ Сталин, — и что недавно по почте от него пришел обнадеживающий ответ. — Я... Мне надо подумать, — сказала Лидия Константиновна после паузы. Он взял ее руку и поцеловал. Конечно, не так, как Витоль Чернецкий. Вот уж кто умел целовать ручки дамам, но все же вполне прилично, и, стоя у окна в разоренном дворянском гнезде, Лидия могла подумать, что не все еще пропало. — Нет. Все пропало. Тотчас же поправилась она, положившая себе за правило всегда смотреть правде в глаза, какова бы она ни была. И французский у Платона Аркадьевича не свободный, аристократический, а учительский, казенный. То да не то. Она размышляла об этом и одновременно изумлялась, что на девятом году советской власти может придавать значение тому, какие оттенки французского ей слышатся и кто как целует руку. Только и осталось, что вспоминать да сравнивать. А ведь я еще совсем не старая. Нет, не старая. Отчего же такое чувство, что жизнь прошла и не было совсем ничего? Отчего? Надо найти новую скатерть сказала Лидия вслух, поглядев в окно. В саду под клёном опален с мрачным видом вертел в руках треснувшую крышечку от кофейника. Нехорошо садиться за стол без катерти. Киселева восхитили эти слова. Он приписал их самообладанию, гордости и умению держать себя, тогда как Лидия инстинктивно искала предлог, чтобы избавиться от его общества. Она знала, что запасной скатерти нет и что раздобыть новую будет непросто, но, тем не менее, отправилась к себе во флигель и сделала вид, что ищет в шкафах. Обедать им пришлось вчетвером, потому что Берзин куда-то уехал вместе с шофером. Странным образом, в отсутствие Каспара беседа не клеилась совершенно. Мешал Верстовский. То ли человек ГПУ, то ли нет, и, не сговариваясь, остальные держались по отношению к нему отчужденно. Когда он ушел под тем предлогом, что ему хочется поиграть на рояле, из груди Лидии вырвался вздох облегчения, Киселев свободнее устроился на стуле, а Палин, подперев щеку кулаком, стал следить за божьей коровкой, которая ползала по столешнице. Он собирался расспросить Лидию насчет серебряной ложки, которую нашел в сторожке, но, поразмыслив, решил отложить этот разговор на потом. В голове Иван лениво прокручивал фразы отчета, который напишет. Приехав в бывшую усадьбу Дроздова, помощник агента уголовного розыска Иван Григорьевича Опалин установил, что призрак был выдумкой сторожа усадьбы Алексея. «Как сторож звали по отцу?» — спросил он вслух. «Васильевич», — ответила Лидия. Алексея Васильевича Свешникова, который надеялся таким образом изгнать из усадьбы всех жильцов, чтобы без помех искать спрятанный там клад, золотую посуду, которая принадлежала бывшим хозяевам. А Палин недовольно сморщил нос. Его мучило, что, хотя он с грехом пополам разобрался в происходящем, все нити в его руках оборвались. Сторож удрал, золото найдено не было, рапиру присвоил Берзин и вообще. И вообще он оказался на редкость скверным сыщиком. Даже морфинист доктор Виноградов опередил его, догадавшись насчет магнитов и поняв, что призрак является делом чьих-то рук. Никогда я ничего не добьюсь в этой жизни, — подумал с горечью опален и, допив чай без сахара, похромал к озеру, чтобы искупаться.